К офисному зданию, где фирма «Гранит» занимала блок на четвертом этаже, Марк подъехал около восьми. Решил воспользоваться лестницей. Возле лифта толпился народ. С непривычки запыхался, взбираясь на четвертый этаж. Квартира, где жил, располагалась на четырнадцатом этаже, да и работал раньше на десятом. Отвык ходить пешком. Пока восстанавливал дыхание в узком темном коридоре, дал себе слово тренироваться и больше двигаться. Удивил тот факт, что все уже работали. В кабинете было полно народу. «Марк, заходи», – махнула Маша из-за своего стола. «Ничего, что на ты?» – поинтересовалась она, когда он подошел ближе, лавируя между людьми. «Привыкай, у нас это норма». «Так со скольки же вы работаете?» – решился спросить он, пытаясь справиться с неловкостью. видно вчера он что-то недопонял и опоздал». «В смысле?» «Ах, ты про это?» – рассмеялась Маша. «Успокойся, рабочий день начинается с половины девятого. Ты не опоздал, но начинать работу вовремя у нас считается неприличным. Короче, сам потом все поймешь. Пойдем, буду знакомить тебя». «Ребята, ноточку внимания». Крикнула она, и голос ее звонко прорезал царящий гомон в кабинете. Ничего себе. Кто бы мог подумать, что такая стройная и не сильная с виду женщина может обладать таким командным голосом. Познакомьтесь, это наш новый супервайзер по рознице. Марк Вейлер. Прошу любить и жаловать. Дальше пошло мелькание лиц и имен, из которого Марк только и вынес, что кроме него есть еще три супервайзера, два из которых занимаются сетями, две девушки-оператора и много торговых, которых он, как ни старался, запомнить не смог. Не расстраивайся. Это только сначала кажется, что нас много. «А на самом деле не больше пятидесяти». Снова рассмеялась Маша. «Привыкнешь? Садись сюда». Она подвела его к столу. «Это твое рабочее место, когда ты будешь в офисе. Но большую часть времени ты будешь проводить в полях. Осваивайся. Торговики разъедутся, поведут тебя к коммерческому знакомицу». Ровно в половине девятого началось собрание. Длилось оно не больше десяти минут. И, как впоследствии узнал Марк, начиналось всегда словами «Ребята, доброе утро». За короткий промежуток времени начальник отдела продаж похвалил торговых агентов за достижения обратила внимание на недочеты в работе и поставила задачи первостепенной важности. С таким достоинством она это делала, и так внимательно ее все слушали, даже операторы, что Марк залюбовался. Тогда он впервые осознал, как тут все организовано и насколько хорошо налажена работа. Впоследствии он только убеждался в этом. В первый рабочий день он еще не мог знать, что тридцатилетняя Маша Соловьева, его непосредственный начальник, мама твоих детей, которая умудряется работать с полной отдачей, делать карьеру и быть отличной матерью и женой. Марк ничего этого не знал но уже догадывался, с каким цельным человеком свела его судьба. А еще он читал это в глазах торговых агентов, устремленных на нее. После собрания началась производственная суета. Кто-то выяснил вопросы с операторами, кому-то что-то срочно распечатывалось, кому-то подписывалось. К Маше выстроилась целая очередь, и для всех она находила минутку времени. К половине десятого кабинета, как по волшебству опустил, торговые разъехались в поля. Менеджеры задержались ненадолго, но тоже потом последовали их примеру. Остались операторы, Маши... Кажется, Олег – консультант от компании «Юпитер», продукцию которой продавала фирма, и Марк. Каждый занялся работой, и тишина повисла неестественная. Марк надел наушники и погрузился в презентацию компании, разглядывая картинки на экране ноутбука. Презентация являлась неотъемлемой частью обучающей программы, которую прослушивали все вновь устроенные. Он впитывал информацию, забыв о времени, пока не почувствовал прикосновение к плечу. Маша стояла у него за спиной, улыбаясь и показывала на наушники. «Не устал еще?» – спросила она, когда Марк слал наушники. Все понятно? Вроде да. Пора знакомиться с руководством. Пойдем. Она направилась к двери, и Марку ничего не оставалось, как последовать за ней. Кабинет коммерческого директора находился через несколько дверей от них. Рядом с ним был кабинет логистики, как узнал впоследствии Марк. Там по утрам толпились водители. Именно оттуда организовывалась доставка товара по торговым точкам. Марк представлял себе дородного дядьку, лосоватого, за массивным, почему-то именно дубовым столом. Очень удивился, зайдя в кабинет коммерческого директора заставлены разнообразными цветами в горшках и кашпо. Миловидную блондинку, уткнувшуюся в экран компьютера. гладко Гладкорасчесанные волосы свободно спадали на плечи, открывая высокий лоб с двумя вертикальными морщинками меж бровей. Что она там такого увидела, что даже не смотрит на дверь и хмурится? «Нин, привет!» – заговорила Маша, но блондинка ее перебила. «Минуту, не мешай!» Маша резко замолчала и остановилась на пороге. Марк с интересом посмотрел на нее, но ни одна эмоция не отразилась на лице начальника отдела. Ему же показалось такое поведение коммерческого директора по меньшей мере невежливо, но делать какие-либо выводы раньше времени он не стал. Лишь через пять долгих минут начальница соизволила посмотреть на них, вернее на Машу. Марку даже показалось, что он внезапно стал невидимым. «Привет, Машуль, как прошли выходные?» «Какие красивые, голубые яркие у нее глаза, но столько в них холода и надменности». Впрочем, при разговоре с Машей в них загорались теплые искорки. «Как обычно в трудах», — улыбнулась Маша. «Нин, познакомься, наш новый менеджер, Марк Веллер». «Сегодня вышел первый день». Наконец-то посмотрели на него. Показалось Марку, или она действительно ненавидит его. С таким холодом его окинули эти глаза. Губа сплющила так, что даже постарела на глазах. А руки, руки! Она что, сжала пальцы в кулаки? Если бы Марк был трусливого десятка, сейчас бы точно испугался. Но кроме изумления он ничего не испытывал. «Марк, это Нина Викторовна, коммерческий директор нашего гранита, строгий, но справедливый руководитель. Просто Нина», – перебила ее блондинка. «Почему Веллер? Немец?» что зато он на допроив да кивнул он стараясь сохранять выдержку и не распаляться чтобы не ответить грубостью на грубость из поволжских немцев ясно что ей может быть ясно и почему она с кем так разговаривает словно он преступник а она начальник тюрьмы или прокурор послушай марк не дала не надо думать мысль до конца в подчинении я ценю прежде всего деловые качества оценивать тебя буду по работе ошибку прощу ровно один раз второй раз ты узнаешь как я умею сердиться третий раз тебе придется иметь дело с моим гневом все понял Марку ничего не оставалось, как молча кивнуть. Переводить ситуацию в шутку не было желания, да и не подействует, как он догадывался. Комментировать то, что считал неприемлемым для себя, мешало выдержка и воспитание. Оставалось надеяться, что так она относится ко всем новичкам. Наверное, есть такой тип людей, которые окружающих воспринимают сначала как воров-рецидивистов и повезет тем, кто сможет в процессе совместного труда изменить о себе мнение. Про тех, кому не повезло, думать не хотелось. «Нин, я собираюсь на обед», – решила обнажаться Маша. «Составишь компанию?» «Само собой. Ужасно проголодалась. Аж думать не могу». «Вот значит как. Гестаповцы тоже улыбаются. Да еще и преображаются при этом как. Она же настоящая красавица, когда улыбается. Глаза блестят, щеки розовеют». «Кто за рулем?» — вновь спросила Маша. Марк посмотрела на нее и не заметил никаких следов утевления на лице. Неужели она настолько привыкла к переменчивости норовы руководителя, что перестала обращать на это внимание? «Сегодня ты. Я нас вчера возила. Тогда я одеваюсь. Через пять минут зайду. Давай, Машуль. Марк». — окликнула она, когда Маша вышла в коридор первой он переступил порог. — Вернись, пожалуйста, и закрой дверь. — Что еще? Неужели она еще не все сказала? Не по-всякому его оскорбила? Не многовато для первого знакомства? — Предупреждаю, понебратству и вольности не потерплю. Это понятно? Один намек с твоей стороны на что-то, не касающийся работы, и вылетишь отсюда со скоростью пули. Свободен. Да, таких отборных стерв ему еще не доводилось встречать. Слава богу, что не она его непосредственный руководитель. Какое понебратство, — думал Марк, возвращаясь в свой кабинет. Ему бы как можно меньше пересекаться с ней. Не на том спасибо. Остается надеяться, что так будет не всегда.